Глава 14. Юля Как только мы зашли домой, я спокойно озвучила вопрос, вертевшийся на языке последние минут сорок. «Какая муха тебя укусила?» Ответом мне стало молчание. «Гриша, я, кажется, с тобой разговариваю. Грубить было совершенно необязательно, тем более при посторонних людях». Снова тишина. Осталось только пройти мимо меня, как будто я ничем не отличаюсь от стены, и захлопнуть дверь в комнату, что, собственно, брат и сделал. Ненавижу, когда он так себя ведет. Хорошо, не хочешь общаться, дело твое. Он, разумеется, уже ничего не слышит, тем более что из комнаты доносятся звуки музыки. Расстроенная, захожу на кухню, налить себе чай, и слышу, как трезвонит мой мобильник. Это Солнцев. Алло! Пытаюсь щедро сдобрить голос воодушевлением. Но, к сожалению, это получилось у меня очень плохо. Как обстановка, как на войне закрылся у себя, со мной не разговаривает. Разве я что-то не то сказала? «Я и сам не понял. Тяжело с подростками, однако». «Да, есть такое дело». После пары пустых фраз в трубке наступает неловкое молчание. А я ловлю себя на мысли, что, подобно школьнице, не хочу первая заканчивать разговор. Глупость какая. «Какие планы на субботу?» «Ну...» «Разве у меня есть возможность планировать что-либо на выходные?» «Мой строгий начальник по этому поводу не давал никаких указаний». «А если начальник окажется не таким уж и строгим?» «Кто? Солнцев?» Не таким строгим? Он шутит что ли? Насколько не таким? Максимально. Я каким-то необъяснимым чувством осознаю, что мужчина улыбается и намеренно напоминает наш недавний разговор у меня дома. Я, знаешь ли, от нормальных свиданий уже отвык, поэтому просто предлагаю тебе провести со мной субботу. Что всю? Быть такого не может. Словно прочитав мои мысли, руководитель спокойно поясняет. У меня вообще-то с утра пара деловых встреч, но после обеда я совершенно свободен как мне повезло. За что такая честь? А нельзя быть красивой такой». В трубке снова повисла тишина. Я ошарашена и совершенно сбита с толку. Мужчина ждет моей реакции, это очевидно. А я не знаю, что сказать. «Ну так что?» «Что?» Я просто обязана снова поймать нити разговора. «На субботу больше ничего не планируешь. Договорились?» «Договорились». «Отлично. Все, ушел. С Гришкой не ругайтесь». «Договорились». Снова бездумно повторяю одно и то же слово. В трубке раздались короткие гудки. Глеб. Как же тяжело мне дались последние несколько дней. Давление сверху невозможное. Самому давно уже хочется послать все к чертям собачьим. И только безоговорочное доверие нескольких, особо близких мне человек останавливает. Ничего. Осталось потерпеть недолго. В скором времени меня дожмут окончательно. Это уже неоспоримый факт. И что самое удивительное. Все это время, несмотря на весь свой головняк и постоянно растущий список неразрешимых проблем, я ждал субботу. Потому что стремился провести ее с Юлей. Девушка вселяет в меня стойкость и дополнительные силы для борьбы. Не знаю, как подобное можно объяснить, но так и есть. А ее братец, тот еще засранец. Уже три дня треплет девушке нервы. И все равно мне этот парнишка нравится с каждым днем все больше и больше. К дому своей подчиненной подъезжаю на крыльях. Гриша сегодня на работе, и у меня, собственно говоря, есть возможность подняться наверх и заставить девушке компанию. Но я намереваюсь отвести Юлю к себе под предлогом того, что мне нужно как минимум переодеться после утренних встреч. Откуда ей знать, что как раз таки утром я был облачен в обычные джинсы и футболку? Или что я уже заехал домой переодеться в привычную рабочую робу? И уж совершенно точно она не догадывается, что прямо в прихожей ее ждет огромная охапка белых, достающих мне до пояса роз с которых я сразу попросил срезать все шипы, чтобы девушка не поранилась. Черт, да я даже умудрился специальную вазу под цветы купить, потому что подобного добра у меня в квартире сроду не водилось. А иначе эти прелестные создания просто загнулись бы от нехватки жидкости. Но не в канцелярский стакан ведь их ставить, честное слово. Очень надеюсь, Юля оценит в конец загибающиеся во мне ростки юношеского романтизма, уступающие пальму первенства возрастному прагматизму. Уверенно набираю номер и слышу в трубке долгожданное и приветливое. «Алло, уже подъехал?» «Да, жду тебя внизу». «Подниматься не будешь?» и Именно этого вопроса я и ждал, причем очень сильно. Но, к сожалению, сегодня не могу воспользоваться таким щедрым предложением, потому как у меня совсем другие планы, что я, собственно, и озвучил. В другой раз. И я предупредил заранее, чтобы она собиралась. Думаю, задержек быть не должно. Как и рассчитывал, Юля спустилась уже через пять минут а я выбрался из машины подать девушке руку. Мимолет чмокнуть в щеку это стеснительное создание и помочь разместиться в моем авто. Ты сегодня опять решил устроить какой-то сюрприз? Сегодня нет. Голова забита, прости. Ничего адекватного не смог придумать. Действую по ситуации. Ясно. Куда поедем? Для начала ко мне. Специально подождал минуту, но дурацкого вопроса зачем так и не последовало. И только после этого я спокойно и уверенно пояснил. «Нужно переодеться в менее официальную одежду, а далее буду готов принимать заказы». «Хорошо. Как же мне нравится тёплая чезарная улыбка, как будто она предназначена исключительно для меня. У себя дома я бы предпочел задержаться подольше, но не вижу достойного повода, а искать недостойный просто не в моих правилах. Как прошли утренние встречи?» «Как тебе сказать? Ничего плодотворного. Расскажи лучше про Гришу. Нормально себя ведёт парень?» «Приемлемо». У него бывают неуловимые смены настроения. Не знаю, как их можно объяснить. Очень надеюсь, скоро этот этап останется позади. Я тоже. Сам понимаю, что мне, наверное, стоит быть немного менее строгим и безэмоциональным, но неискоренимая привычка дает о себе знать. До меня ехать не слишком долго, дороги свободны. Поэтому спустя добрые минут двадцать непринужденной атмосферы и веселой болтовни, разумеется, не моей. Мы подъехали к месту, где девушку уже ожидают нежные, трепетные белые создания неземной красоты, которую я, несмотря на всю свою холодность, всегда мог оценить. Как только мы вступили в квартиру, я скинул с себя ботинки и стал внимательно следить за женской реакцией. Юля настороженно оглянулась и недовольно перевела взгляд на небольшой букет. Пожалуй, я знаю, о чем она подумала. Что хозяйка этой трепетности со срезанными шипами обитает здесь. Для того, чтобы мысли девушки неожиданно не повернули в новое, совершенно ненужное русло, пришлось немедленно пояснить. «Цветы тебе. Не знал, какие ты любишь, поэтому сделал ставку на классику». Девушка ошарашенно перевела взгляд на меня, смущенно улыбнулась, а я не смог удержаться, отступил на пару шагов и мягко приобнял Юлю сзади. «Лучше старой доброй классики еще ничего не придумали. Ты благоразумно воспользовался беспроигрышным вариантом». «Да, именно на это я и надеялся, признаю». Наше общее молчание начинает затягиваться, и я сдержал в себе желание дотронуться губами до мочки уха девушки, нехотя расцепил руки и отошел в сторону. Юля. Из дома выхожу, очень волнуюсь. Мне не верится, что Солнце за мной приехал, и мы проведем время вместе до самого вечера. Вот вроде уже и спускаюсь к нему, а не верится-то до сих пор. Сегодня постаралась выглядеть наилучшим образом. Понятно дело, платье, нежная прическа локонами и все дела. Но одновременно не хочется, чтобы я выглядела, будто специально два дня готовилась к свиданию. Поэтому постаралась выглядеть мило, ухоженно, элегантно и сдержанно. Каким-то чудом мне удалось воплотить всё это в жизнь. Ура! Глеб великолепен. Впрочем, как и всегда. Собранный, уверенный, вальяжный, галантный. От него не оторвать взгляд. На лице привычная строгость, а в глазах пляшут огоньки. Что это за чертовщинка такая? И откуда она взялась? Раньше я её однозначно не замечала. «Привет, солнышко!» «Привет!» «Ничего не могу с собой поделать!» «Сдержать счастливую улыбку выше моих сил!» «Я так рада видеть своего вечно хмурого начальника!» Он легонько и мимолетно коснулся моих губ своими и помог забраться в машину. «Выдвигаемся к нему домой. Ему нужно переодеться. Интересно, куда поедем потом?» Мужчина сказал, что я могу сама выбрать. И я растерялась. «Глупо, конечно! Но я хотела бы побыть только с ним. Вдвоем!» В уединении, чтобы не было посторонних вокруг, но это означает только то, что я хочу остаться у него дома. А это, наверное, не совсем правильно. Сложно признаваться в собственных желаниях самой себе. Ох, надеюсь, мужчина не умеет читать мысли. Перевела заинтересованный взгляд на руководителя. Какой же он потрясающий. У меня нет слов описать все, что я чувствую, когда смотрю на этого человека. Меня берет гордость за него. понимая, что не имею на это никакого морального права, но я и правда им горжусь. Стойкий, непоколебимый, сильный, уверенный, настоящий мужчина. А еще он никогда не нервничает. Кажется, словно он всегда окружен аурой спокойствия. Что бы ни случилось, в любой ситуации всегда держит себя в руках, преподносит твердо и с достоинством. Он уверенно ведет машину, а его рука лежит рядом с моим коленом. Едва сдержала секундный порыв накрыть своей ладонью его пальцы. Поспешно отворачиваюсь. Фух, хорошо, что я ничего не сделала. А то неловкого момента было бы не избежать. Я думала, он попросит подождать его в машине, но нет. С другой стороны, глупо было на это надеяться. Глеб спокойно предложил мне подняться с ним. Тоном, который однозначно не терпит возражений. Ну что ж, я ведь знала, на что соглашаюсь. Да и не была против изначально. Как только мы вошли в квартиру, в глаза бросился огромный букет белых роз. Хотя нет, даже не так. Громаднейший букет самых высоких роз, которые я только видел в своей жизни. Цветы реально достают мужчине до пояса. Но мало этого, они еще и стоят в великолепной, высокой, монументальной вазе. Мда, сразу стало неловко. Если бы он хотел подарить букет мне, разве не было бы приехать с ним? А если цветы принадлежат другой женщине и стоят на самом видном месте при входе, в чем же рациональность приводить меня к себе? Или он таким образом пытается сразу оговорить все нюансы и указать мне на мое же место? Место обычного ассистента. Кажется, настроение неумолимо ползет вниз. Да что там ползет? Оно летит в пропасть без оглядки. Цветы тебе. Я не знал, какие ты любишь, поэтому сделал ставку на классику. На секунду я впала в ступор. После всех нелицеприятных мыслей, что правда мне, нет слов. Такая трепетная, изящная красота. Нежные белые бутоны, изящные высокие стебли. Почувствовала, как Глеб мягко меня обнимает и прижимает к своей крепкой груди. «Лучики счастья греют изнутри. Он постарался ради меня. Причем заранее. Лучше старой доброй классики еще ничего не придумали. Ты благоразумно воспользовался беспроигрышным вариантом. Стараюсь говорить спокойно. Очень стараюсь. Ну что, мне цветы в первый раз, что ли, подарили? Да, именно на это я и надеялся, признаю». Мужчина расслабил руки и позволил мне освободиться из его объятий.